Глава двадцать шестая. Сабак. Схиллы встретили братьев сильным ветром и бесконечным хороводом синих листьев, слетающих с растущих повсюду деревьев. Один такой лист опустился на руку Денису и растаял, словно маленький кусочек льда, врезавшийся в пламя газовой горелки. «Красиво, братан!» Илюха присмотрелся к скрывающемуся за этим танцем листьев и льда городу. Если в Академии охотников все телепорты были собраны в одном месте, в лесу, то здесь, в Схиллах, местные жители просто раскидали их повсюду и превратили в часть города. Вот и братья вроде бы появились просто на одной из городских улиц. кажется, не самое разумное решение по допуску чужаков к себе в мире, где полно бойцов, владеющих самыми убийственными способностями. Однако обезьяны могли себе это позволить. Во-первых, местные кланы и семьи были достаточно сильны, чтобы справиться с любым противником. По крайней мере, они были в этом уверены. И каждый, кто видел в деле старейшину хоть одного из высоких родов, ни капли в этом не сомневался. А во-вторых, система безопасности тут всё-таки была, причём очень серьёзная. В Схилле можно было попасть только двумя способами на свою личную территорию, а каждый, кто ею владел и был достаточно богат, чтобы обустроить портальную площадку, подвергался очень серьёзным проверкам и в любой момент мог лишиться этого права или же с помощью официального телепорта, как тот, что толстый достал для братьев. Вот только для того, чтобы им воспользоваться, нужно было официальное приглашение. Любой другой человек на месте Дениса с Лёхой подобной покупкой лишь выкинул бы деньги на ветер. Телепорт бы просто не активировался. Они же вложили свои приглашения в свиток, и тот сработал, начав отсчёт в 2 часа, показывая, спустя какое время вернёт всех домой. Увы, из-за этих правил братьям пришлось отказаться не только от компании Толстого, но и от Молчуна. Змей Глазы и Дух, несмотря на все свои порой весьма неожиданные способности, тоже не смог обойти правила перехода в Схилы. Хотя нельзя сказать, что он не пытался, и в итоге остался в крепости пацанов дожидаться возвращения Илюхи. Денис из-за этого даже волноваться начал. Всё-таки обычно молчун присматривал за своим учеником, а один тот как бы не ввязался в неприятности, но теперь уже было ничего не исправить. Тем более парень знал, что его младший брат хоть и бывает порой несерьёзен, в важные моменты, всегда умеет собраться. «А может, выкинем эту штуку и будем гулять тут сколько угодно?» снова заговорил Илюха, косясь на свернутый в тугую трубочку лист бумаги, будто на ядовитую змею. «Как я понял, при переходе мы получили временную метку», Денис принялся объяснять детали. «Теперь, если задержимся, нас и без свитка найдут». А там такие штрафы будут. В общем, этот листик бумаги сейчас представляет для нас больше пользы, чем вреда. Всё это время парень тоже всматривался в раскинувшиеся перед ним схиллы, только если илюху больше интересовал городской пейзаж с виду древние и весьма необычные здания, не похожие ни на одно из привычного братьем мира. Башни, узкие улочки, вроде той, на которой они стояли, или широкие и почему-то пустые проспекты, как тот, что виднелся вдалеке, то Дениса больше привлекло небо, вернее, облака. Он уже видел их с высоты, когда с летающего острова Академия Охотников смотрел вниз». И тогда они казались нерушимой пушистой стеной, что охраняла лежащий внизу город от посторонних взглядов. Сейчас же становилось понятно, что они были нужны не только для скрытности. Так красиво светятся, тихо сказал Денис, глядя, как в гуще облаков прокатился разряд молнии, практически незаметный в мягком лиловом льющемся вниз свете. Дар небес. Так же тихо отозвался сидящий у парня на голове кот. «Они когда-то подарили это подземное небо с хиллом. Днем облака светят ярче, в ночи же сияние пропадает, следуя режиму дня, когда-то давно оставленного обезьянами мира. А почему они светятся?» — спросил Денис. «Там кто-то живет или это какая-то бесконечная способность?» «Никто не знает». парню почему-то показалось, что кот улыбнулся. В облака залезли, исследовали, проверяли твои предположения и ещё сотни других, но без результата. "Понятно", ответил Денис, и его губы тоже расплылись в невольной улыбке. Почему-то парню было приятно, что в этом мире ещё есть тайны, которые до сих пор не разгаданы, которые манят обычных людей вперёд. как когда-то на земле одно время отважные моряки плавали во все стороны света в поисках новых земель потом когда всё было открыто те кто не хотел сидеть на месте словно угасли тогда же в газетах писали что тайн не осталось но к счастью это оказалось не так сначала появилась надежда в виде космоса Вы, пока людских технологий было совсем недостаточно, чтобы обычные люди смогли двинуться вперёд на его исследования, а потом показал себя тот мужик в небе, объявивший гонку за сокровищем. Кстати, а кто он вообще такой? Денис неожиданно осознал, что до сих пор так никому и не задал этот вопрос. Спросить бы у кота Так ведь он опять ответит своим привычным «пока не помню». Впрочем, несмотря на некоторый скепсис, парень все равно собрался поговорить со своим рыжим напарником. Но тут в его мысли вклинился настойчивый звонок. «Денис! Илья! Вы тут?» Парень принял вызов, и его телефон взорвался громкими паническими криками. «Это я, Толстый! Наконец-то получилось к вам подключиться!» Столько времени потеряли. Ничего страшного, спокойно ответил Денис. По плану телефоны братьев после официального переноса в Схиллы должны были подключиться к местной сети, и тогда бы торговец, который и организовал запланированную встречу, смог бы с ними связаться и объяснить, что и как делать дальше. У него самого приглашения не было, так что вход в город ему был закрыт. Вот они с Денисом и согласовали такую вот схему связи. Правда, как оказалось, добиться до телефонов друг друга, даже используя источники стихий в качестве вышек сотовой связи, получилось не сразу. По идее, после столь долгой паузы братьям бы тоже надо было уже начинать нервничать, но их так поразил открывшийся перед ними вид, что они даже не заметили, как пролетело время. И толстый всё-таки смог выйти на связь. Хорошо, вы должны были выйти на платформе 1344. Торговец успокоился, и в его голос вернулись спокойствие и уверенность. Так и есть, ответила Люха, приметив выложенные прямо на мостовой цифры из жёлтого кирпича. Тогда вперёд, постараемся не опоздать, опять начал волноваться и честить толстый. Наш партнёр, судя по всему, не самая большая шишка, но он живёт на 12-м этаже, так что не стоит заставлять его ждать. Значит, три квартала вперёд, потом ещё один влево, и мы увидим его дом, проговорив вслух маршрут и получив подтверждение от торговца, Денис временно отключил звук на телефоне, чтобы не отвлекаться. Теперь они снова были только вдвоём. по крайней мере, до финальной точки их маршрута. Естественно, братья рассматривали и такой вариант, что связь с сидящим на четвертом этаже Толстым не удастся установить, и им придется действовать без поддержки. Они могли, конечно, справиться со всем и в таком случае, но все же Денис с Илюхой не были торговцами, а когда рядом будет координатор, способный проверить слова будущего партнера, или даже просто взглянуть на всё со стороны свежим взглядом, не поддаваясь чужому напору. Это очень удобно, щекотно. Илюха вбежал по пути в целое облако синих листьев, и когда те начали таять от касаний его тела, весело встряхнулся, словно заскочивший в лужу грязи пёс, решившийся покрутить боками и весело оглядывающий всех, кто оказался в зоне досягаемости. Денис на мгновение задумался, стоит ли так глупо себя вести, а потом просто не смог удержаться. В конце концов, они впервые оказались, наверное, в самом древнем городе мира. Ведь что, как ни столица обезьянов, может похвастаться подобным титулом? Так почему бы не попробовать ощутить схилы по-настоящему? Чуть в стороне ветер закрутил целый водоворот из синих листьев, и парень уверенно шагнул прямо в него. Это было немного холодно и действительно щекотно, но в то же время напряженные мышцы будто сами собой начали расслабляться. Чем бы ни были эти синие листики, но стоять, раскинув руки в стороны и ловить их на себя, было самым настоящим чудом. «Время», — напомнил Денис сам себе, — И, к сожалению, мы сделал шаг вперёд. Синие деревья с Хил были просто невероятными, но они с Люхой пришли сюда по делу, и вы больше тратить ни секунды было уже нельзя. Помнишь, где наш участок и магазины? Денис повернулся к Люхе, который смотрелся неожиданно одиноким, безвечно шляющегося следом молчана. Да, всё нормально. Один квартал иду с тобой, потом мне направо. Младший брат чуть замедлился, чтобы пропустить бегущего им навстречу трусцой обезьяна, первого местного, что попался им в схиллах. Кстати, на улицах пока было довольно пустынно. Впрочем, судя по тому, что местное небо с каждой минутой становилось всё ярче и ярче, было очевидно, что пока тут просто раннее утро. Денис попрощался с Илюхой перед большим проспектом, по которому со скоростью, наверное, под полсотни километров в час, пробежала на этот раз уже целая слаженная группа обезьян, примерно 20 бойцов, все в похожей на кимоно просторной униформе, украшенной причудливо переплетающимися красными и чёрными нитями и с длинными посохами, закинутыми за спины. бежали, пылили, и было видно, что это их совершенно не напрягает. Судя по цветам, это клан Хаус. Денис узнал ещё и рисунок странного существа, напоминающего маленького спрута на плече у каждого из этого отряда. Такой же он видел у Дарса, когда тот гордо вышагивал перед остальными учениками академии. Группа быстрого реагирования, учитывая одежду, низший черный ранг. Кот тоже посмотрел вслед обезьянам, которые уже почти скрылись где-то вдалеке. Быстро они. И не снова оценил скорость тех, кого его дух оружия записал в самые слабые представители местного клана. Кажется, я начинаю понимать, почему тут все предпочитают передвигаться на своих двоих. и не пользуются никаким транспортом. Зачем, если они сами практически не устают, могут при желании обогнать почти любой земной автомобиль и при этом никак не ограничены в маневре, а еще не нуждаются в обслуживании. Да в конце концов всегда могут просто остановиться и полюбоваться природой или дамами. Денис быстрым шагом говорит, В отличие от бойцов хаоса, он пока ещё не решался носиться по незнакомому городу, шёл по улице дальше. Ему уже попались на глаза несколько интересных магазинчиков: лавка с изображением свитка, несколько оружейных вывесок, огромный двор с клетками, где сидели самые разные призрачные существа и ни одного парящего пса. Денис невольно улыбнулся, начиная думать, что великий босс собак подарил ему как минимум необычного питомца. Чуви. Парень шёпотом позвал парящего пса именем, который решил ему дать после всех его проказ, признавая его волосатость и умение расталкивать людей. Мгновение и сработало созданное свитком связь между человеком и его питомцем, и парящий пёс которого система защиты Схил признала своейобразной частью Дениса, оказался рядом со своим хозяином, сразу стало веселее. Чуви то важно шагал рядом, принюхиваясь к новому месту, то бросался за синими листьями и смешно морщился, когда они таяли прямо у него на языке, то внимательно провожал взглядом попадающихся им навстречу обезьянов. Причём, если сначала никто особо не обращал на него внимания, то после очередного поворота каждый встречный местный словно не мог удержаться, чтобы не изучить взглядом парящего пса, как будто что-то изменилось. Знаешь, что-то мне не нравится это внимание. Денис уже пожалел, что решил устроить своему питомцу прогулку по городу обезьян. Иди-ка ты лучше домой. Чувин на мгновение задержался, словно спрашивая взглядом у парня, точно ли тот готов остаться в этом месте один. Денис кивнул, и только после этого пёс исчез. Парень тяжело вздохнул, ведь теперь ему надо будет волноваться не только за Илюху, но и за этого уже весьма крупного пушистого чудика, с которым явно связана какая-то тайна. «Посторонись!» мимо Дениса пробежало сразу два отряда обезьянов в чёрно-жёлтой форме с представителями этого клана или семьи, парень раньше ещё не сталкивался. Прямо на бегу бойцы обсуждали какого-то гачу и готовились к драке. Как понял Денис, здесь в Схиллах, несмотря на кажущееся спокойствие, подобные столкновения между тем или иным семейством проходили совсем не редко. «Конечно», — отозвался кот, — «семьи и кланы пробуют друг друга на зуб. Кому-то еще надо натаскивать наследников, а где, как не в драке, это делать? Или надо усилить свою позицию на деловых переговорах?» Дух оружия замолчал, а Денис невольно задумался о том, что он будет делать, если его партнер решит таким вот образом усилить свою позицию». Два десятка бойцов обезьян, да даже просто два таких воина, и лично ему уже будет очень и очень неуютно. В этот момент впереди показался дом, о котором рассказывал Толстый, и где должна будет пройти встреча. Трехэтажное строение, находящееся в одной линии примерно с такими же представителями городской архитектуры, оно выделялось своей шириной. Если остальные дома были относительно квадратными по форме основания и занимали метров 10 со стороны улицы, то этот был раза в 3 уже. В итоге казалось, что расположившиеся по соседству банк и гостиница поджали этот дом и теперь стараются выдавить уроца из своего стройного ряда. Посмотри на камень. Кот вытянулся как струна и указал лапой на кирпичи. с которых была сложена цель их прибытия. Белый, вернее, чуть голубоватый, присмотрелся Денис. Это что-то значит? Этот цвет под небесами всегда что-то значит, ответил кот. Тут, скорее всего, дело в том, что кто-то эти кирпичи заряжал очень долго, чтобы они от накопленной духовной энергии сменили цвет. В итоге получилось что-то вроде твоей защитной линзы из антимагии, но в стационарном варианте. Так что поверь, этот дом может выглядеть хоть сколько угодно невзрачным на фоне остальных, но его владелец точно будет гораздо влиятельнее и опаснее своих соседей. Почему? решил уточнить Денис. Потому что эти камни не пробить с ходу. Тут же отреагировал питомец В них так много энергии, что они легко выдержат атаки обычных бойцов, вроде тех, что бегают в чёрных одеждах. А если придёт кто посерьёзнее, то даже так голубые камни выиграют достаточно времени, чтобы хозяин успел подготовиться и к сражению, и к бегству. Понятно, кивнул Денис, уже совершенно по-новому глядя на дом, где ему предстояло встретиться с неизвестным заказчиком. ты тут парень снова включил звук на телефоне и позвал толстого Да, я готов. Голос торговца на этот раз звучал спокойно и серьёзно. Близость сделки, судя по всему, помогла ему полностью собраться. Бывают такие люди, которые в обычной ситуации могут вести себя как угодно глупо, но когда надо, горы свернут. Илюха был из таких. Лев по прозвищу Толстый, видимо, тоже. Денис дошел до входной двери и, не найдя звонка, просто постучал по ней костяшками пальцев. В мгновение ничего не происходило, а потом сквозь доски просунулась призрачная голова какой-то птицы и хриплый, как будто прокуренный голос, уверенно пригласил парня внутрь. «Проходи, хозяин ждет!» «Попугай!» А это действительно был призрачный питомец попугай, вернулся внутрь дома, а дверь беззвучно отъехала в сторону, открывая взгляду Дениса широкий пустой холл и ведущую куда-то наверх лестницу, украшенную одиноким синим ковром. За мной птица выпорхнула из пола и повела Дениса куда-то влево, в сторону от притягивающей взгляды лестницы. «А-а-а!» — сидящий на голове парня кот довольно сощурился. «Так я и думал. Синяя дорожка — это ловушка для непрошенных гостей. Представь, кто-то ворвался. Куда он пойдет?» «Правильно. Сначала их взгляд притянет единственное яркое пятно. Потом они подумают, что кабинет на втором этаже. Это логичное решение». А потом ковёр на лестнице устроит им сюрприз, продолжил за духом оружия Денис. Синий цвет, как ты сказал, всегда что-то значит. Как думаешь, что он делает? Не знаю. Кот следил за тем, как его мастер вслед за попугаем идёт по узкой винтовой лестнице, поднимаясь куда-то наверх, причём уже точно гораздо выше видимых с улицы трёх этажей. Я слышал, что бывают душительные ковры. Ещё есть ядовитые, но лично я бы сделал что-то попроще. Взрыв накопленной внутри силы, а под лестницей самые обычные ловушки, герметичность которых как раз и будет нарушена в процессе. Вот из них бы уже и яд пошёл, и монстры бы какие полезли, чтобы сразу был полный набор. А ты у меня коварный. Денис невольно улыбнулся, слушая, как кот вдохновляется от каждой детали своей задумки. Ну здравствуй, человек. Парень не сразу заметил, как лестница подошла к концу, и он вошёл в небольшой кабинет, где на фоне панорамного окна в глубоком кресле сидел довольно молодой, лет 30 не больше обезьян, по крайней мере, если проводить возрастные параллели с людьми. В левой руке он держал бокал с чем-то красным, скорее всего, вином. На одиноком узком столе стояла открытая бутылка, чуть в стороне лежала стопка бумаг и всё. Больше в комнате ничего не было, не считая, конечно, вида на весь город, который, казалось, лежал прямо у ног явно наслаждающегося своим положением обезьяна. Здравствуй. Меня зовут Денис Сыроежкин. Я глава клана Пацаны. Денис вежливо представился, выдерживая, впрочем, предложенную хозяином схему общения на ты. Мой человек сказал, что ты заинтересован в покупке добытой нами награды, дающей возможность повысить уровень клана.